Глава одиннадцатая Тогда молодой человек начал говорить не языком романов, но языком истинной чувствительности. «Наталья, прекрасная Наталья, любишь ли ты меня? Твой ответ решит судьбу мою. Я могу быть счастливейшим человеком на свете». «Или шумящая Москва-река будет гробом моим?» «Ты, мил сердцу моему», — прошептала Наталья нежным голосом, положив руку на плечо его. «Дай Бог», — промолвила она, подняв глаза на небо и обратив их снова на восхищенного незнакомца. «Дай Бог, чтобы я была столь же мила тебе». У Шталя выступили слезы. Так нравилось ему это место повести. «Настенька, какой прекрасный сочинитель господин Карамзин!» Сказал он дрожащим голосом. «Каждое поколение любит по какому-нибудь писателю. Шталь любил по Карамзину». Не получив ответа, он оглянулся на Настеньку и увидел, что она спала на боку, прикрыв глаза платочком от солнца, близкого к закату. Настенька уснула под его чтение. В Милан они переехали из Венеции уже довольно давно. Как всегда, без объяснений, Боратаев вечером после возвращения из дворца Дожей сообщил им, что они покидают Венецию на следующий день. Образ жизни их почти не изменился на новом месте. Боратаев работал в библиотеке, Они развлекались, как могли. Часто совершали вместе большие прогулки за город. В этот день они гуляли очень долго. Милан был в пяти верстах. Уже за обедом в тротории Настенька чувствовала себя усталой и даже заметила, не напрасно ли они выпили целую бутылку похучего вино Неро, которая подавалась в таких милых, уютных летних корзинках. Это вино зимою без солнца, казалось, и пить было бы невозможно. Шталь положил книгу, радостно полюбовался спящей Настенькой и сам с наслаждением откинулся на траву, расправив кафтан так, чтобы его не смять. Правда, Настенька говорила, что на настоящем мужчине костюм должен быть немного помят, но Шталь не разделял ее мнение. Он всегда чувствовал себя гораздо лучше и самоувереннее, когда был безукоризненно одет. Не знал, что почти такое же приятное чувство дают нищему лохмотье. Только платье среднего качества неприятно. Не позеленел бы и кафтан от сырой травы. Глупо будет гулять с зеленым пятном сзади. Шталю вообще не нравился его штатский костюм. Он успел привыкнуть к военному мундиру. Особенно досадно было отсутствие оружия. В троттории, где они обедали, за соседним столом, расположилось много французских солдат. Они могли задеть, оскорбить Настеньку, чтобы он стал делать безоружный. И хотя французские солдаты вели себя, грех сказать, очень прилично, уважая, согласно своим обычаям, права кавалера, с которым находилась дама, Шталь все-таки торопился кончить обед и тотчас после десерта увел Настеньку в садик над Большой Миланской дорогой. Тратория была в шагах в тридцати, и окна ее выходили на другую сторону. Оттуда доносились голоса и взрывы веселого смеха. Шталь лег на грудь, повернув голову так, чтобы видеть Настеньку. Глаза ее были закрыты платком, рот... Чуть открытый слегка улыбался. Подумал, что, быть может, Настенька притворяется спящей. Разве люди могут спать, улыбаясь? Она привыкла к театру, значит, вдвойне притворщица, как женщина и как актриса. Это замечание показалось ему тонким, и, как всегда, он почувствовал удовольствие от сознания своего ума. Но, вглядевшись ближе, Штааль заметил, что Настенька действительно спит. Самая лучшая актриса не сумела бы так верно изобразить ровное дыхание сна. А вот муравей, обогнув быстро сырой просвет, переполз с травы к ней на шею. Если б Настенька не спала, она непременно вскрикнула бы, и затем, сбросив муравья, еще долго бы ахала и ужасалась. Значит, спит. Наблюдение это было тоже очень проницательно и опять засвидетельствовало шталю тонкость его ума. Одну минуту он взвешивал. Не лечь ли ему удобнее и не поспать ли самому полчасика, если все равно Настенька спит. С удовольствием чувствовал, что может заснуть в любую минуту, стоит только повернуться немного набок и прикрыть от солнца глаза шталь чрезвычайно любил спать, но и так лежать было очень хорошо, ведь не всегда я буду вдвоем с Настенькой, далеко от Боротаева, далеко от всего знакомого мира и на таком прекрасном ландшафте натуры. Вдруг эта минута больше не повторится? Что-то на мгновение его кольнуло, потом прошло. шталь лениво повел глазами. Не кругом. Нельзя было, потому что лежал он на груди, а столько, сколько позволяла шея. Увидел обвитую плющом стену троттории, лицо и шею Настеньки, зеленые-желтые неравные непараллельные былинки с сурой похучей травы, серые просветы земли между ними, серебряную бумажку, она как сюда попала, двух муравьев и книгу которая лежала на траве, корешком вверх, так что часть страниц неровно загнулась. Не поправить ли? Нет, бог с ней, лень протягивать руку. И вдруг опять его укололо то самое. Он еще полежал с минуту, бессознательно стараясь ускользнуть от этого. Затем принужден был дать волю сознанию. Конечно, нехорошее то, что все это уже когда-то было. Это всем известное ощущение, знакомое Шталю, и по опыту, и по книгам, было ему очень неприятно. — Когда же? Где? И что было? И почему неприятно? — Нет, хуже, чем неприятно, если даже было, — тревожно спросил он себя. — Да, было. Все было. И Настенька, и книга. Только где и когда? Он подумал, что Настенька была не Настенька, а кёнигсбергская немочка Гертруда. Где она теперь? И читали они не Наталью Боярскую дочь, а «Страдание молодого Вертера». И не он читал, а она. Она читала по-немецки, он плохо понимал. И весна тогда была, а не лето, и вообще тогда было совсем другое. Но, кажется, задолго до того было что-то гораздо более похожее на это, но где и когда, и с ним ли, или с другим, он решительно не мог вспомнить. Не только не мог вспомнить, но не мог и вспоминать. На этом трудно, невозможно было сосредоточиться. Мысль тут точно обрывалась перед краем, будто не ее это было дело. А может быть, не было, а будет? Что за вздор!» Шталь вдруг почувствовал тревогу. Ему захотелось разбудить Настеньку. «Настенька!» — нерешительно сказал он негромким голосом, предоставляя проведению решить, проснуться ли ей или нет. Настенька не проснулась, но звук собственного голоса тотчас успокоил Шталя. Он пожал плечами, взял книгу и, чуть подняв повернутую голову на правом локте, стал читать на том месте, где открылась. Левая страница была много дальше от его скошена глаз, чем правая, и лежать на груди было очень удобно. Молодой супруг возвратился к своей любезной помог ей раздеться, сердца их бились, взял ее за белую руку, но скромная муза моя закрывает белым платком лицо свое. Ни слова, священный занавес опускается, священный и непроницаемый для глаз любопытных. А вы... «Счастливые супруги, блаженствуйте в священных восторгах под влиянием звезд небесных, но будьте целомудренны в самых высочайших наслаждениях страсти своей. Невинная стыдливость доживет с вами неразлучно, и нежные цветы удовольствия не завянут никогда на супружеском ложе вашем». Уже солнце взошло высоко на небе и рассыпало на снегу миллионы блестящих диамантов. Но в спальне наших супругов все еще царствовало глубокое молчание, — сказал Шталь. Ему стало очень стыдно, оставшись наедине с женщиной, которую он любил. Он сначала хотел уснуть, а потом занялся чтением. А тут еще такая попалась страница. Шталь захлопнул книгу, поднял голову, лежа на груди, и приблизил лицо к Настеньке. «Наконец-то! Это женщина в моей власти!» — сказал он про себя, бледнея, и зачем-то повторил вслух, правда, негромко, эту фразу. У него не было, однако, уверенности в том, что Настенька действительно теперь больше в его власти, чем прежде. Он злым сосредоточенным взглядом оглянулся по сторонам. Никого не видно, но тротория, в которой шумели люди, расположена слишком близко. — Настенька! — опять негромко позвал шталь, раздевая ее взглядом. Прежде насчет веснушек Настеньки могли быть сомнения, но теперь, всматриваясь в ее лицо, на необычно близком расстоянии, при ярком свете летнего итальянского дня он видел ясно. Да, конечно, на носу и под глазами ее заметные веснушки. Но они милые. И вообще это ничего, веснушки. Они сойдут зимой в Петербурге. А то еще была в английском магазине помада против веснушек. Или это было... «В Нюрнбергских лавках?» «Нет, в английском магазине у приказчика с острой бороденкой, что слева от входа, красивая такая длинная баночка, стоила 3 рубля». «Как они, однако, теперь выписывают из Парижа товары? Государь ведь запретил?» «Очень хороши зубы у Настеньки». Шталь считал себя знатоком женской красоты и часто, кривя душою, уверял товарищей, что больше всего ценит в женщине зубы и конечности. Зубы у Настеньки были точно хороши. Как будущий писатель он все возил с собой дневник, Шталь задумался, с чем можно было бы их сравнить, и сразу нашел несколько хороших образов. Снег, кораллы, слоновая кость, жемчуг. Впрочем, Вовсе он не белый и жемчуг, и вообще совсем не похож на зубы. На губах у Настеньки играла теперь улыбка, которая казалась шталю насмешливой и немного его раздражала. Чем же я виноват? Вглядываясь внимательно, он заметил у нее между зубами у десен следы итальянского сыра с луком, который в троттории подавали вместо десерта. И тотчас ему представился запах этого сыра. Он его не ел, хоть и хотелось. Закончил обед рюмкой марсалы. Шталю показалось, что он почувствовал отвращение. «Неужели разлюбил?» — спросил он себя. И неожиданно при этой мысли на него на мгновение нахлынула непонятная тщеславная злая радость. Он тотчас, однако, опомнился. «Да нет, быть не может. Нет, конечно, я влюблен по-прежнему, больше прежнего. Зачем, однако, она так улыбается? Сердится? О чем она думает?» Настенька не сердилась и ни о чем важном не думала. Она соображала, что, собственно, произошло и почему и как ей нужно поступить. Подумав, она рассудила, что всего благоразумнее молчать, чуть улыбаясь. Это всегда хорошо. Шталь смущенно закрыл глаза, желая обдумать нечто очень важное. Для этого всегда надо закрывать глаза. Конечно, в последние месяцы любовь к Настеньке составляла весь смысл его жизни, однако в сущности он совращает женщину близкую человеку, от которого он, кроме добра, ничего не видел. Шталь хотел чувствовать угрызения совести, но не чувствовал их. Напротив, он видел ясно, что до Боротаева ему нет решительно никакого дела. «Хуже было бы, если б я стал себя уверять в том, чего нет. Так я, по крайней мере, правдив самим собою», — подумал он в свое оправдание, — Этого оправдания ему, однако, показалось мало, и он тотчас бессознательным усилием стал искать другое. Собственно, какие могут быть угрызения совести в наши дни, в пору всяких злодеев? И потом, в сущности, Боротаев не любит Настеньку. Он никого и ничего не любит, кроме своих мыслей. Настенька ему нужна в полночь, как в полдень ему нужны хлеб и мясо. Разве любят хлеб и мясо? При этой мысли у Шталя вспыхнула ненависть к Боротаеву. По делам ему, что он стал рогоносцем. Очень хорошее это слово — рогоносец. У молодого человека возникли было сомнения, можно ли уже считать, что Братаев действительно стал рогоносцем. Сомнение эти он слегка краснея решил в положительном смысле, и опять в его душе поднялась радость. Он даже не понимал, как могла ему явиться мысль, будто он разлюбил эту женщину. Только в первую минуту ему могло так показаться. Тут он заметил, что давно открыл глаза, несмотря на важность вопросов, которые его занимали. И смотрел он не на Настеньку, как следовало бы, а на небо. Небо было обыкновенное, хотя и итальянское, но такое же, как везде. И все это неправда, будто в Италии какое-то особенное небо и прозрачный воздух. Такой же воздух, как летом в России. И в ландшафте натуры – то уже нет ничего особенного. В Шклове, в имении семёна Гавриловича, натура будет, пожалуй, и почище. О чем же я думал? Да, о Боратаеве, о моей вине перед ним. Теперь он почти ясно чувствовал, что от сознания вины перед Боратаевым волна радости в нем не только не слабела, а скорее как будто даже росла. «Шталь ужаснулся своей безнравственности, но и ужас этот, он чувствовал, был не совсем настоящий. Он стал искать такую мысленную позицию, с которой Баратаев был бы хуже его. Этой позиции он не находил и только подобрал с горечью одно смягчающее обстоятельство. «Собственно, нас и сравнивать нельзя. Баратаев старик». «А я ведь еще так молод», — подумал он, не замечая, что нашел здесь не обстоятельства а именно ту самую позицию, с которой он был во всех отношениях гораздо выше пятидесятилетнего Боротаева. — Да в сущности, если разобраться, какой Боротаев мне благодетель? — спросил себя Шталь. — Он взял меня с собой в чужие края? — Что ж с того? Я был в них и раньше. «Он мне платит жалования, да разве я без него голодал?» «Правда, он платит щедро, но...» Шталь подумал, какое могло быть здесь «но». И внезапно ему в первый раз в жизни пришло в голову, что все богатые люди, и богатые от рождения, и только что разбогатевшие, первые даже больше, чем вторые, немного презирают тех кому платят деньги, и Бородаев, должно быть, его презирает. Тщательно скрывает это, как человек хорошо воспитанный, а все-таки чуть-чуть презирает в одном из далеких чердаков души. От непривычки, от этой мысли к ней люди скоро привыкают. У Шталя кровь бросилась в голову, и зубы плотно сжались. Он мне платит деньги не недаром, а за мой труд. «Не был бы я ему нужен, он не нанял бы, не пригласил бы меня», — резко сказал он кому-то, кто его оскорблял. «Да-да», — отвечал тот, — «зато и презирает, что ты даешь труд, а он деньги». «Но разве можно гордиться богатством?» «Отчего же нельзя?» если можно гордиться умом, красотою, знатной породою. Богатство не такое ли счастье, как все другое, чем гордятся люди. Люди всегда гордятся счастьем, и только им. Чем же другим? Как чем? Благородной душою и поведением моральным. С негодованием сказал Шталь, забывая недавние свои мысли, и проникаясь духом сочинителя Карамзина. Но тот другой молодой человек, который в нем был и шутливо к нему относился, победоносно ответил. «Люди, гордящиеся благородной душою, самые противные из гордецов. А ты лучше сам стань Боротаевым, стань-ка вельможей». «И стану, дай срок». Гневно сказал вслух Шталь, вздрагивая от неожиданности и быстро поднимаясь. Со стороны троттории загремели барабаны. Настенька вскочила с легким криком испуга. Шталь прикрыл глаза от косых лучей солнца. Перед большой дорогой быстро строился взвод французских солдат. Люди взяли ружья на руку и повернули головы направо. Офицер, сверкнув шпагой, поспешным радостным взором оглянулся на окаменевший взвод. По Миланской дороге, дымя пылью, кавалерийский отряд несся карьерам к тротории С радостным биением сердца Шталь узнал пышную красивую форму польских телохранителей главнокомандующего. Впереди на кровном коне скакал, приложив руку к треуголке, генерал в синем мундире. На худом каменном лице страшные глаза смотрели вперед, будто ничего по сторонам не замечая. Тяжелые люди пронеслись вдаль, не замедлив хода, и, как зачарованный, Шталь смотрел вслед генералу Бонапарту.